Долго лежали во тьме товарищи по оружию, Слушая себя и ночной лес. Шуршит по крыше и стене падающая листва, И словно пули тюкают в черепицу Плоды лесных дичков, желуди. После щелчка в крышу В деревьях поднималась возня, Ночующие горлинки взлетали И с испуга долго шебутились, Устраиваясь на ночлег, успокаивая себя голосом, бусинками, пересыпающимися в нежном горлышке. Листья легкими тенями мелькали на сереньком стекле окна, и электродвижок, жужжащий в лесу в расположении штаба корпуса, делался слышнее. «Спят птицы, кабаны чавкают за хатой, вздумаешь выйти по нужде, потопой прежде». «Чьи стихи-то?» подал голос Лохонин. «Мережковского?» «Так его вроде бы повесили или расстреляли. Не успели. Убег за границу. А не убег бы непременно за такие стишки голову?» «Его наши идеологи и атеисты пробуют уничтожить, называя реакционным писателем-символистом, проповедником утонченной поповщины и мистики». «Да, это же легче, чем стишок запомнить. Я вот не помню, когда книгу в руки брал, а ты вот, да тоже помаленьку дичаю. Мережковского я, брат, еще в академии читал, под одеялом. Между прочим, слова эти на музыку положены, великие певцы поют, у наших идеологов руки коротки всем рот заткнуть» я, проф. Федорович, часто теперь стал вспоминать Бога и Божественное. Да куцы мои познания в этой области! Че ж тогда обо мне говорить? Ох, хо хо как обезображена, искажена наша жизнь!» Лохонин нащупал папиросы на столе, закурил и вместе с дымом выдохнул. «А гвозди вбивать в руки и ноги Христа» Посланы были все-таки рабы, и на страшном суде их командиры с полным основанием могут заявить, что не причастны к кровавому делу. Да-да, во всех мемуарах почти все полководцы заявляют, что они прожили честную жизнь. Взять моего тезку Александра Васильевича. таскал за собою по Европе, и звел тучи русских мужиков, В Альпах их морозил, В чужих реках топил, В Оренбургских степях Пугачевские мужицкий мятеж В крови утопил. И герой на все времена Русские вдовы и сироты До сих пор рукоплещут. Россия поклоняется Светлой памяти полководца И надевает цепи на музыкантов, Шлет под пули поэтов. Снова слушали ночь и лес. Тишина потревожила с самолетом, ночное небо с зеленым огоньком прочертила где-то не так уж и далеко, вроде как с испугу выстрелило орудие, и словно в другом мире безразлично прозвучал взрыв. Горлинок подбросила, и они снова слепо кружились за хатой, снова сами себя успокаивали, И плыла черно, мелькала на окне. «Осенние листва». Да, воевать с такими мыслями, оно и пню понятно, без мысли и всюду легче. Надо уснуть, во что бы то ни стало уснуть, завтра, нет, уже сегодня. Работы! Мы уже все это называем работой. А что, вечный командир, Про Федорович, людишки наши немножко поучились в школах. Пусть и замороченных, а вон уже какие вопросы задают. Немцы ж печатают листовки в расчете все на того сивобородого мужика, коих мой теска по Европам волочил. Научим мы, научим и наших, и ихних трудящихся на свою голову. Не знаешь, того вшивого мыслителя успели извести, чтобы фронт не колебал? Не знаю». «А что с собою за реку взять хочешь?» «И взял бы...» «Не знаю, не знаю, не до того. Мне бы переправу с меньшими потерями провести». «Переправа, переправа!» Вздохнул Зарубин. «Слушай, мы же все-таки мужики военные. Ты, если что...» «Ты мне это брось!» Скинулся на кровати Лохонин и отбросил окурок, заискривший на полу. «Наталья...» «Мне вовек не простит!» — скажет, нарочно подставил. «Я тебе еще раз предлагаю». «Нет, нет и нет!» «Вот расцветает, надо будет тебе и людям в глаза глядеть. Кто в полку останется?» «Пошлешь нового командира?» «Он людей не знает. Полк отдельный, норовистый. Я меньше людей подставлю. Надеюсь, меньше. Ах, уснуть бы! И усни!» «Уснешь с тобой». Зачем звал? Затем и звал, чтобы разбередиться, человеческим словом перемолвиться. И, отвернувшись к стенке, генерал буркнул. «Ты все же побереги себя, Наталья. Ж, не надо про Наталью, про Федорович. Мы, военные, перед своими женами вечно виноваты. Я вот о Наталье сейчас больше думаю, чем прежде». Тебе-то что? У тебя Ульяши? Ох, язва, я тоже не Если что, падаю ноги Наталье, и кайся за двоих. Нет, за всех нас, за дураков военных, Нам бы, как монахам, запретить жениться.